Единственное животное Я прочел первую главу краткой истории времени, когда папа был еще жив, и у меня возникли запредельно тяжелые гири на сердце от того, как в сущности мало значит человеческая жизнь, и как в сравнении со Вселенной и в сравнении с вечностью вообще не важно, что я существую. Когда в ту ночь папа укладывал меня спать, и мы обсуждали книгу, я спросил, знает ли он решение этой задачи. Какой задачи? Того, что наша жизнь так мало значит, он сказал. Но ну, смотри, что будет, если самолёт сбросит тебя посреди пустыни Сахара, и ты возьмёшь пинцетом одну песчинку и сдвинешь её на 1 миллиметр. Вероятно, я умру от обезвоживания, он сказал. Я имею в виду в тот момент, когда ты сдвинешь песчинку, что это будет означать? Я сказал без понятия, а что Он сказал: "Подумай". Я подумал: "Ну, типа, что я сдвинул песчинку, из чего следует? Из чего следует, что я сдвинул песчинку? Из чего следует, что ты изменил Сахару?" И что? Что? А то, что Сахара громаднейшая пустыня. Она существует десятки миллионов лет, а ты её изменил. Вот это да, сказал я, садясь на кровать. Я изменил Сахару. И что следует, сказал он. Что? Ну, скажи. Я ведь не говорю о том, чтобы нарисовать Мону Лизу или найти лекарство от рака. Я говорю всего лишь о том, чтобы сдвинуть одну песчинку на 1 миллиметр. Ага. Если бы ты этого не сделал, история человечества пошла бы по одному пути. Угу. Но ты это сделал, и поэтому я встал во весь рост, указал пальцем на фальшивые звёзды и крикнул: Я изменил ход истории человечества. Вот именно. Я изменил Вселенную. Точно. Я Бог. Ты атеист. Меня не существует. Я плюхнулся обратно в кровать к нему в охапку, и мы вместе раскололись. Что-то типа этого я почувствовал, когда решил обойти всех жителей Нью-Йорка с фамилией Блэк. Может, в сравнении с Вечностью и Вселенной это было ничто? Но для меня это была задача, а задача мне необходима, как акулам, которые умирают, если не плавают, о чём мне известно. Ладно. Я решил, что пойду по именам в алфавитном порядке от А до Я, хотя ясно, что ходить по географическим зонам было бы эффективнее. Что я ещё решил, так это изо всех сил скрывать правду о своём намерении дома. и не скрывать ее не дома, потому что так надо. Поэтому, если мама спросит, куда ты и когда вернешься, я буду отвечать по делам позже. Но если какой-нибудь Блэк захочет что-нибудь узнать, я расскажу ему все. У меня были еще правила. Не быть сексистом или расистом, или гомофобом, или плаксой, не дискриминировать против пожилых инвалидов и дегенератов – и не обманывать без повода, чем я занимался постоянно. Я приготовил специальный походный набор, куда вошли вещи первой необходимости, типа карманный фонарик Magnum, чапстик, несколько печений Fig Newtons, примечание особый вид высококалорийного мягкого печенья с начинкой из протёртого инжира, конец примечания. Целлофановые пакеты для мусора и важных вещественных доказательств, мобильник Инсценировка Гамлета, чтобы заучивать ремарки по дороге из одного места в другое, потому что у меня роль без слов. Топографическая карта Нью-Йорка, ампулы с йодом на случай грязной бомбы, мои белые перчатки, само собой, две упаковки сока Juicy Juice, примечание: сок в маленьких упаковках, конец примечания, увеличительное стекло. карманный словарь лорусса и ещё куч всего полезного пора было идти. Когда я выходил стан сказал: "День-то какой?" Я сказал: "Ага". Он спросил: "Какие планы?" Я показал ему ключ. Он сказал: "Скважные". Я сказал: "Очень остроумно". Он покачал головой и сказал: "Не мог удержаться. Так какие всё-таки планы?" Квинс и Гринвич Виллидж. Ты хотела сказать «Грейнич Виллидж» примечание «Известный артистический район в Манхэттене, который, если следовать правилам правописания, должен произноситься как «Гринвич», однако в Нью-Йорке его называют «Грейнич» – конец примечания. Это было первое разочарование экспедиции. Я-то думал, что «Гринвич» произносится фонетически, и значит, в нем есть «Грин» – примечание «Зеленый» – конец примечания «Гринвич». потому что тогда это был бы обалденный ключ, ну, типа. На то, чтобы дойти до Арона Блэка, у меня ушло 3 часа и 41 минута, потому что общественный транспорт меня напрягает, хотя и переходить мосты тоже. Папа говорил, что иногда приходится выбирать, что тебя напрягает меньше, и это был один из таких разов. Я пересёк Амстрадама Веню Колумбус Авеню, Центральный парк, 5-я Авеню, Медисон Авеню, Парк Авеню, Алексинтон Авеню, 3-ю Авеню и 2-ю Авеню. Когда я был ровно посередине моста 59-й улицы, примечание: этот мост через Ист-Ривер более известен под названием Квинсборо, так как соединяет Манхэттен с Квинсом. В Манхэттене он начинается от 59-й улицы, отсюда его второе название. Конец примечания. Я подумал о том, как всего в миллиметре за мной Манхэттен, а всего в миллиметре передо мной Квинс. А как называется часть Нью-Йорка ровно на полпути через Мидтаунский туннель? Примечание: проложен под рекой Ист-Ривер в районе 34-й улицы и как и мост, по которому идёт Оскар, соединяет Манхэттен с Квинсом. Конец примечания. ровно на полпути через Бруклинский мост примечание самый старый мост Нью-Йорка соединяет Манхэттен с Бруклином конец примечания в самом центре Статен-Айлендского парома примечание паром регулярно курсирует между Манхэттеном и островом Статен-Айленд пятым муниципальным округом Нью-Йорка конец примечания когда он ровно посередине между Манхэттеном и Статен-Айлендом которые не относятся ни к какому округу Я сделал шаг вперёд и впервые оказался в Квинсе. Я прошёл через Long Island City, Woodside, Elmhurst и Jackson Heights. Примечание: названия районов в Квинсе конец примечания. Я всё время тряс тамбурином, потому что это помогало мне не забыть, что хоть районы вокруг и разные, иду по ним прежний я. Когда я наконец дошёл до нужного дома, то никак не мог понять, куда подевался швейцар. Сначала я подумал, что он отлучился за кофе, но прошло несколько минут, а его всё не было. Я заглянул внутрь сквозь стеклянную дверь и увидел, что в парадном нет его стойки. Я подумал: "Странно". Я попробовал вставить мой ключ в замочную скважину, но вставился только самый кончик. Я увидел устройство с кнопками для квартиры и нажал на кнопку квартиры А Блэка с номером 9Е. Никто не ответил. Я снова нажал. Ничего. Я нажал на кнопку и держал её 15 секунд. Опять ничего. Я сел на пол и подумал, что вряд ли буду считаться плаксой, если немного пореву в подъезде жилого дома в Короне. Примечание: жилой район в Квинсе. Конец примечания. Ну ладно, ладно, сказал голос из динамика, раззвонились. Я аж подпрыгнул. «Здравствуйте», — сказал я, — «меня зовут Оскар Шелл». «Что ты хочешь?» Голос звучал раздраженно, хотя я ничего плохого не сделал. «Вы знали Томаса Шелла?» «Нет». «Вы уверены?» «Да». «Вы знаете что-нибудь про ключ?» «Что ты хочешь?» «Я ничего плохого не сделал». «Что ты хочешь?» «Я нашел ключ», — сказал я, и он был в конверте с вашим именем. «А Аарон Блэк?» «Нет, просто Блэк». Это расхожая фамилия, я знаю. И к тому же цвет, само собой. Всего хорошего, — произнес голос. Но я только хочу узнать про ключ. Всего хорошего, но всего хорошего. Разочарование номер два. Я сел на пол и заревел в подъезде жилого дома в Короне. Мне захотелось нажать сразу на все кнопки и обругать всех, кто жил в этом дебильном доме. Мне захотелось наставить себе синяков. Я встал и снова нажал на 9E. На этот раз голос отозвался мгновенно. Что ты хочешь? Я сказал: "Томас Шелб был моим папой. И что?" "Был. Не есть. Он мёртв". Голос ничего не сказал, но я знал, что наверху продолжают жать на кнопку. "Говорите", потому что оттуда доносились гудки, и стёкла позвякивали от ветра, который и меня обдувал. Он спросил, сколько тебе лет. Я сказал семь, потому что хотел получше его разжалобить, чтобы он мне помог. Ложь номер 34. Мой папа мёртв, сказал я. Мёртв? Бездыхан. Он ничего не сказал, я опять услышал гудки. Мы стояли лицом к лицу, только с разницей в 9 этажей. Наконец он сказал: "Он должно быть молодым умер". Ага. Сколько ему было? 40. Совсем молодой. Да. Могу я спросить о чего? Мне не хотелось об этом говорить, но я вспомнил данное себе обещание, и поэтому рассказал всё. Я опять услышал гудки и удивился, как у него не устают пальцы. Он сказал: "Если ты поднимешься, я посмотрю на этот ключ". Я не могу подняться. Почему не можешь? потому что вы на девятом этаже, а я так высоко не поднимаюсь. Почему нет? Это небезопасно. Здесь совершенно безопасно. Пока что-нибудь не произойдет. Ничего тут с тобой не произойдет. Это правило. Я бы и сам спустился, сказал он, но не могу. Почему не можете? Я очень болен, а мой папа мертв. Я подключен к аппаратам. До дымофона и то с трудом добрался. Если бы можно было всё повторить, я бы всё повторил по-другому, но ничего повторить нельзя. Я слышал, как голос говорит: "Алло? Алло? Пожалуйста. Я просунул под дверь подъезда свою визитку и припустил со всех ног". Аби Блэк жила в квартире номер 1 в субничка на улице Бетфорд. На то, чтобы до него дойти, у меня ушло 2 часа и 23 минуты. И рука, которой я тряс тамбурин, буквально отваливалась. Небольшая табличка над входной дверью извещала, что раньше в этом доме проживал поэт Эдна Сент-Винсент Миллей, и что это был самый узкий дом в Нью-Йорке. Я не знал, был ли Эдна Сент-Винсент Миллей поэт мужчиной или поэт женщина. Я попробовал вставить в скважину ключ, и он вошёл наполовину, но потом застрял. Я постучал, Никто не ответил, хотя я слышал, что за дверью разговаривают и понимал, что квартира номер 1 должна быть на первом этаже, поэтому постучал снова. Придётся их доставать, раз это необходимо. Женщина приоткрыла дверь и сказала: "Я тебя слушаю". Она была запредельно красивая, и лицо как у мамы. Казалось, что она улыбается, хотя она и не улыбалась, и громадные сиськи. Мне особенно понравилось, как её серёжки иногда стукаются о шею. Я вдруг даже пожалел, что не принес ей никакого изобретения, и что поэтому у нее нет повода меня полюбить. Пусть бы даже какую-нибудь чепуху вроде фосфористой брошки. Здрасте. Здравствуй. Вы Абби Блэк? Да. Я Оскар Шелл. Здравствуй. Здрасте. Я сказал, вам, конечно, постоянно об этом говорят, но если посмотреть в словаре... «На слово «запредельная красота» там будет ваше фото». Она немного раскололась и сказала, «Мне никогда об этом не говорят. Спорим, что говорят». Она раскололась сильнее, «Не говорят». «Значит, вы с кем-то не тем общаетесь». «Тут ты, похоже, прав, потому что вы запредельно красивая». Она приоткрыла дверь пошире, я спросил, «Вы знали Томаса Шелла?» «Кого? Томаса Шелла?» Она задумалась. «Да». Я задумался, почему ей понадобилось задуматься. М-м, нет. Вы уверены? Да. В том, как она сказала, что уверена, была какая-то неуверенность, и я подумал, что возможно, она хочет что-то скрыть. Интересно, что? Я протянул ей конверт и сказал: "Вам это ни о чём не напоминает?" Она на него долго смотрела. "Кажется, нет, а должно?" "Только если напоминает", сказал я. Нет, сказала она. Я ей не поверил. Ничего, если я войду, спросил я. Сейчас это не очень, кстати. Почему нет? Мне нужно кое-что доделать. Что доделать? Разве я обязан давать тебе отчёт? Это риторический вопрос. Да. Вы работаете? Да. Кем? Я эпидемиолог. Изучаете болезни? Да. Обалдеть. Послушай, я не знаю, зачем ты пришёл, но если из-за конверта, то совершенно точно не смогу тебе помочь. Я жутко пить хочу, сказал я, дотрагиваясь до горла, потому что это универсальный знак жажды. Здесь прямо за углом магазин. Вообще-то у меня диабет, и мне сахар нужен до зарезу. Ложь номер 35. Ты хочешь сказать, по зарезу? Ну, типа Я врал не потому что хотел, а не потому что верил, будто про будущее можно узнать до того, как оно произойдет. Мне просто приспичило попасть к ней в квартиру, чтобы искупить обман. Я дал себе слово, что как только получу прибавку к своим карманным расходам, тут же сделаю взнос на нужды тех, кто по-настоящему страдает диабетом. Она шумно вздохнула, ну типа запредельно раздражена, но с другой стороны не сказала, чтобы я уходил. Мужской голос прокричал, что ты изнутри квартиры. Апельсиновый сок будешь, спросила она. А кофе у вас есть? Идём, сказала она и пошла внутрь. А не молочные сливки. Я шёл и осматривался по дороге, и всюду была чистота и порядок. На стенах висели чумовые фотки, и на одной была афроамериканка с голой ПЗ, от чего я закомплексовал. А где подушки от этого дивана? «Он без подушек. А это что? Ты про картину? У вас чем-то вкусненьким пахнет». Мужчина в другой комнате опять позвал, на этот раз жутко громко, почти отчаянно, но она не прореагировала, как будто не слышала или ей было все равно. Я потрогал разные вещи у нее на кухне, и от этого мне почему-то стало спокойнее. Я провел пальцем поверху ее микроволновки, и он стал серым. «Сэ-саль», — сказал я. показывая ей палец и раскалываясь её это жутко напрягло какой позор сказала она вы в моей лаборатории не видели сказал я откуда только берётся сказала она вещи пачкаются я слежу за чистотой у меня женщина каждую неделю убирается я ей миллион раз говорил высуду вытирать специально на это место показывала я спросил почему она так расстраивается из-за пустяка она сказала для меня это не пустяк Я подумал про пещинку, передвинутую на 1 мм. Я вынул влажную салфетку из своего походного набора и протёр микроволновку. Вот вы и эпидемиолог, сказал я. А знаете, что домашняя пыль на 70% состоит из мельчайших частиц нашего эпидермиса? Нет, сказала она, не знаю. Я эпидемиолог-любитель. Это большая редкость. Ага. И я провёл один довольно-таки обалденный эксперимент, попросив Филиза весь год собирать пыль из нашей квартиры в отдельный пакет. Потом я его взвесил. Он весил 51 кг. Потом я подсчитал, что 70% от 51 кг это 35,7 кг. Я вешу 34,5 кг или 35,3 кг, если в мокрой одежде. Это, конечно, ничего не доказывает, но прикольно. Куда это можно выбросить? Сюда, сказала она, забирая у меня влажную салфетку. Я спросил: "Почему вы грустная?" "Что? Вы грустная, почему?" Забулькала кофеварка, она открыла шкафчик и достала кружку. "Тебе с сахаром?" Я сказал: "Да, потому что папа всегда пил с сахаром". Не успела она сесть, как тут же встала и вынула из холодильника вазочку с виноградом. Еще она достала печенье и положила его на тарелку. «Ты любишь клубнику?» — спросила она. «Да», — сказал я, — «только я не голоден». Она достала немного клубники. Мне показалось странным, что на ее холодильнике нет ни меню, ни магниток, ни детских фото. Из финичек во всей кухне была только фотка слона на стене рядом с телефоном. «Обожаю», — сказал я, и не только потому, что хотел ей понравиться. «Что обожаешь?» — спросила она. Я показал на фотку. «Спасибо», — сказала она, «я тоже ее люблю». Я сказал не «люблю», а «обожаю». Да, и я обожаю. «Вы много знаете про слонов?» «Не очень». «Не очень в смысле «мало» или в смысле «ничего»?» «Почти ничего». Например, вы знаете, что раньше ученые думали, что у слонов есть эсф? Ты хочешь сказать э-э-с-в? Примечание от английского ESP – экстрасенсорное восприятие, конец примечания. Ну, типа, слоны могут договариваться о встречах на огромных расстояниях и всегда знают, где находятся их друзья, а где враги, и безошибочно выходят к воде, хотя понятия не имеют о геологии. Никто не мог понять, как им это удается. Какой механизм? Я не знаю. Как им это удаётся? Что именно? Договариваться о встречах без АСВ? Ты меня спрашиваешь? Да. Я не знаю. А хотите узнать? Конечно. Очень. Очень. Они издают низкие, принизкие позывные намного ниже тех, что могут расслышать люди. Они разговаривают друг с другом, скажите клёво. Клёво. Я съел клубничку. Есть одна женщина, которая года 2 прожила в Конго или типа того, она записывала эти позывные на плёнку и составила из них громаднейший архив. В прошлом году она начала их проигрывать. Проигрывать слонам. Зачем? Мне понравилось, что она спросила зачем. Как вы очевидно знаете, память у слонов намного лучше, чем у других млекопитающих. Да, я об этом слышала. Так вот эта женщина хотела проверить, насколько она лучше. Она проигрывала позывные врага, которые были записаны за несколько лет до этого. Слоны их слышали всего один раз в жизни. И это их так напугло, что иногда они даже разбегались. Они помнили сотни позывных, тысячи, может, и ещё больше, обалдеть, да? Действительно. Но ещё обалдение, как она проиграла позывные мёртвого слона его родне. А они они их узнали. И какая была реакция? Они подошли к динамику. Интересно, что они почувствовали? В каком смысле? Ну с каким чувством пошли на джип, когда услышали позывные мертвеца с любовью или со страхом или с яростью? Я не помню. Упрекали? Не помню. плакали. Только люди плачут со слезами, вы об этом знаете, а кажется, что слон на этом фото плачет. Я подошёл жутко близко к фото, она была права. Небось, подрисовали в Фотошопе, сказал я. Но можно я его на всякий случай щёлкну. Она кивнула и сказала: "Мне кажется, я где-то читала, что из всех животных слоны единственные, кто хоронит своих мертвецов". "Нет", сказала она, вводя фокус дедушкиного фотока. Вы такого прочесть не могли. Они всего лишь собирают кости. Только люди хоронят своих мертвецов. Интересно, верят ли слоны в привидения? Тут я немного раскололся. Вы ведь учёный? А ты что скажешь? Я учёный-любитель. Ну и что ты скажешь? Я щёлкнул фотиком. Скажу, что они запутались. Тут она заплакала со слезами. Я подумал, вообще-то плакать полагается мне. «Не плачьте?» — сказал я. «Почему нет?» — спросила она. «Потому?» — сказал я. «Что потому?» — спросила она. Поскольку я не знал, из-за чего она плачет, мне трудно было придумать причину. Плакала ли она из-за слонов? Или я что-нибудь не так сказал? Или из-за криков в соседней комнате? Или из-за чего-нибудь, о чем я вообще не знал? Я сказал «Я очень ранимый». Она сказала «Прости». Я сказал «Прости». Я написал письмо ученой, которая записывает Слонов, спросил, можно ли мне быть ее ассистентом. Я предложил следить за тем, чтобы у нее всегда были на готове чистые кассеты или кипятить воду, чтобы ее было безопасно пить, или просто носить оборудование. Мне ответил ее ассистент, который сказал, что ассистент у нее, само собой, уже есть, но, возможно, в будущем появится проект, на котором мы сможем работать вместе. Здорово. Есть к чему стремиться. Uh-huh